Глава двадцать четвертая. Как же он бесит! Вы золотой император? Вежливо спросил Круз, поднявшись наверх, словно элегантный рыцарь. Дверь номера Гайи выходила прямиком к лестнице и оставалась открытой. Прямо сейчас он сидел на золотом троне с бокалом вина в руке, небрежно закинув ногу на ногу и подперев рукой подбородок. А вокруг в пол вонзалось множество золотого оружия 18 видов. Очень красивый и высокомерный. Мечник Круз. Награда на 124 миллиона Белли. действительно не мусор. Гаям презрительно усмехнулась, после чего его золотые серьги в форме мечей задрожали, а большой золотой меч промелькнул над головой и устремился вперёд. Битва началась без лишних претисловий. Крус прищурился и наклонил голову, после чего золотой меч промелькнул рядом с его волосами, и Ван взлелся в стену, разбросав множество щепок. Юинь. Затем Крус вытащил из-за пояса и резко взмахнул своим спиральным мечом, создав большой полумесяц, который моментально рассёк открытую дверь и устремился к Гае. Фух. Так, да, по мановению руки своего хозяина вперёд устремились золотые алебарда и копье, после чего моментально разразился страшный рёв. Комната разрушилась. А во все стороны разлетелась ударная волна, которая захлестнула пиратов вокруг. Началось. Как и ожидалось, от мечника Круза. Бежим, здание вот-вот рухнет. стояла только, находившимся неподалёку пиратам, а разбежаться в стороны, как всё здание вдруг рухнуло, и из него вылетело разнообразное золотое оружие. После того, как всё повалилось, взору пиратов предстала вызывающая сцена посреди неба. Гайем так и продолжала сидеть на золотом троне, одной рукой подпирая подбородок. А другой держа бокал красного вина. Разнообразные виды золотого оружия плавно кружились вокруг него, и случая завораживающее сияние потускло мичами лунного света. И его образ состоял на треть из высокомерия, на треть из презрения и на треть из безразличия. Но презрение все-таки было немного больше. Эта сцена выглядела превосходно и завораживающе. Многие пираты впали в оцепенение. Этот парень реально крут. Но, черт, как же он бесит! Круз стоял на земле посреди развалин отеля, сжимая рукоять спирального меча. правой рукой. Он осмотрел наpившего посреди неба гаю с чрезвычайно мрачным и холодным выражением лица. Этот ублюдок вообще ни во что, его не ставит. Тогда мечника потнула руку и резко взмахнула своим спиральным мечом, после чего к небу устремился прозрачный полумесяц от длиной более 10 м. А гай яхта так и не сдвинулась с места, но парившее вокруг него золотое оружие моментально устремилось к крузу, после чего внизу разразился страшный грохот, вызвавший покалывание в барабанных перепонках у окружающих пиратов. Выражение лица круза резко изменилось. Его атаку заблокировали и уничтожили на полпути, а золотой меч уже находился очень близко к земле. Тогда Мкруса резко ударила своим спиральным мечом словно молнией на встречу быстро стремительно падающему золотому мечу, после чего во все стороны разлетелось множество пыли и кусков земли, а вокруг образовался кратер диаметром в несколько метров. Золотой меч оказался не только быстр, но еще и очень силен. Круз оставался спокойным и сосредоточенным, оказавшись под прицелом разнообразного золотого оружия, включая мечи, алебарды и копья. Его фигура неустанно металась из стороны в сторону, а спиральный меч время от времени приходил в движение, вызывая страшный звон столкновения металла. Словно одинокая человеческая фигура сопротивлялась страшному, хаотилирискому обстрелу. Впрочем, чего и стоило ожидать от мастера меча, имеющего награду в размере 124 миллионов белли. Так Догая слегка нахмурился и лёгким взмахом руки запустил вокруг зам половину своего золотого оружия, что сделало его атаку ещё более интенсивной и угрожающей. Гонжан Вскоре, когда на изящной одежде Круза начали появляться порезы, он внезапно наклонился вперёд и резко взмахнул своим спиральным мечом. Внушительная и властная рубящая атака пронеслась сквозь шторм золотого оружия, а ноги Круза резко оттолкнулись от земли. Он хотел сократить дистанцию. Золотой император пока что задействовал лишь половину золотого оружия, а другая половина продолжает парить вокруг него. Поэтому Крус прекрасно понимал, что окажется в невыгодном положении, если продолжит сражаться на расстоянии. Гайя лишь презрительно усмехнулась в ответ, а оставшееся золотое оружие устремилось к Крузу полотным потолком, словно проливной дождь. В то же время золотое оружие, находившееся посреди кратера на земле, резко взмыло вверх, словно стремясь вернуться к своему хозяину. Круз оказался зажат с двух сторон. Чёрт! Лицо Круза исказила уродливая гримаса. Мечник собирался сократить дистанцию, но на его пути встал плотный поток золотого оружия, а из-за спины доносился зловещий звук рассекаемого воздуха. Тогда Крус стиснул зубы и резким взмахом спирального меча создал круговую режущую атаку страшной силы, моментально сбив или разрезав большое количество золотого оружия. Но его оказалось слишком много. Со звуком рассекаемой плоти и разбрызгиваемой крови на теле мечника появилась рана. Он попросту не мог сопротивляться настолько плотному граду атак, даже будучи пользователем воли наблюдения. Разнообразное золотое оружие продолжало метаться вокруг мечника, вынуждая того чувствовать всё большее давление и напряжение. Так не может продолжаться. Крус поднял голову и глубоко вздохнул, посмотрев на человека, горда восседавшего на золотом троне. Затем его взгляд стал острее и холоднее, чем когда бы то ни было. Он рассёк окружающее золотое оружие двумя свирепыми режущими атаками, а потом без промедления оттолкнулся от земли и взмыло в небо, словно обнажённый клинок. В то же время Гая резко прищурилась, ощутив надвигающуюся опасность. Золотой трон моментально появилось перед парнем, но стоило только тому принять форму щита, как из золота внезапно разделилось на две части, а вниз упала прядь отсечённых волос. Было опасно. Гейе появилась вдали после использования сорра и посмотрел на круза на земле, но его лицо сохраняло крайне презрительное и высокомерное выражение, и без намёлка на панику. Он ни на мгновение не прекращал просчитывать тактику и стратегию противника, несмотря на крайне презрительное и высокомерное отношение. Туп-туп-туп. Медленно похлопала владоشي Гайя, глядя на Круза, а потом презрительно сказал: "Ну, ты довольно силён, но раз смог оторвать мою затницу от золотого трона". Круз стоял на земле с крайне мрачным выражением лица, при этом холодно глядя на Гайю неподалёку. Его гнев продолжал расти. на редкость бесячую блюдок. Но нам пора прощаться, если это ну вся твоя сила. После этих слов за спиной Гая, стоявшего напротив круза, появились сотни разнообразных видов золотого оружия. Затем, по лёгкому момновению руки хозяина, всё золотое оружие ментально рассекло воздух, вызывая прилив страха и ужаса у многих пиратов вокруг. Золотое оружие пронзительно рассекало воздух, а Круз отступал, неустанно размахивая своим спиральным мечом. Всю улицу поглотил страшный грохот, а во все стороны неустанно разлетались куски земли и обломки отеля. Вскоре пыль постепенно осела. Представив во взгляду окружающих пиратов руины, усеянные разнообразным золотым оружием. Крайне впечатляющая сцена. Мечник Крус, покрытый множеством ран, выплёнул глоток крови и осмотрелся по сторонам, но так и не нашёл фигуру противника. Вдруг прозвучал пронзительный звук рассекаемого воздуха. а короткие волосы Круза всколыхнулись. Неизвестно, когда появившийся рядом Гайя нанес стремительный удар ногой, которую уже окутал слой золота. Круз поспешно защитился от внезапной атаки и выплюнул глоток крови, а потом отлетел назад, словно пушечное ядро, прокатившись через руины и рухнув посреди дороги, при этом не прекращая харкать кровью. В то же время поименование руки Гаиа во вздох рассекло огромное количество золотого оружия, не давая крузу ни малейшей возможности для передышки. Это походило на непрекращающийся артиллерийский обстрел. Руины отеля стали похожи на настоящее решето. Тогда круз изо всех сил рубанул спиральным мечом, не пренебрегая собственными ранениями. После чего страшная, режущая атака. Надо бросила и рассекла всё золотое оружие, а сам Крус стремительно исчез за пределами руин, даже не оглянувшись на своего противника. Призашедшая сбила с толку практически всех присутствующих, включая Гаю. Мечник Крус сбежал? Вот так просто взял и сбежал? даже не оставив напоследок какую-нибудь жестокую угрозу слишком неожиданный поворот